По утрам в чайный бронзовый слон было немноголюдно. Именно поэтому леди Камилла предложила подругам встретиться здесь. Во-первых, можно спокойно поговорить. Во-вторых, здесь пекут превосходные тминные кексы. К сожалению, ее кухарка была не слишком хороша в выпечке, да и вообще после вчерашнего триумфального появления с новой прической Камила предпочитала как можно дольше оставаться вне дома». Леди Майя отломила кусочек кекса, попробовала и одобрительно кивнула головой. «Отлично! Я бы и сама лучше не смогла. Кстати, мне прислали новую кухарку». «И как она?» «Сегодняшний завтрак был вполне удовлетворителен. Все решит обед. Если эта женщина сумеет сварить суп, который станет есть Джайлс, место за ней. Но я хотела рассказать вам совсем не об этом», — заявила Майя с некоторой непоследовательностью. Загадка мисс Кеклингтон решена. «Кем?» «Моим мужем!» В голосе ее звучала законная гордость. Он вчера отправился к адмиралу Бетфорду и задал ему вопрос. Полина слушала рассказ, крошила пресловутый кекс, совершенно ей не понравившийся, и с каждой минутой тосковала все больше. Деваться было некуда. Она должна сообщить подругам неприятное известия. Ну, во всяком случае, она очень надеялась, что оно окажется неприятным для них. Когда леди Майя договорила, Камила покачала головой и сказала, «Это ужасно! В отношениях отца и дочери такой шаг – это огромная ошибка! А когда ошибается хороший человек, это может оказаться гораздо хуже, чем ошибка человека плохого. Просто неизмеримо хуже!» «Да почему, собственно?» — не выдержала Полина. «Что такого страшного произошло? Жил ваш адмирал двадцать лет без старшей дочери и ничего не тосковал. и Имя Скеклингтон без него прекрасно обходилась. Все они уже давно взрослые люди. Вполне могут встретиться и поговорить без этих страстей». «Взрослые люди тоже делают глупости», — Камила вздохнула. «А потом, пытаясь исправить это, — творят вообще бог знает что. — Ладно, неважно, — Полина махнула рукой. — Все равно мы ничего не можем сделать для них двоих. — Как раз мы и можем, — резко ответила Майя. — Вот равнодушным быть нет, а помочь вполне можем. — Вы говорили, что там, в школе Уотфорд, вот-вот будет праздноваться окончание учебного семестра? — Да, тридцатого, по-моему, — кивнула леди Камила и персики должны созреть. Сегодня 29-е. Мы вполне можем съездить завтра в Брайтон, посетить школу и заодно поговорить с мисс Кеклингтон». Полина набрала воздуха, словно перед прыжком в воду, и призналась. «Я взяла на сегодняшний вечер билеты на дирижабль до Москвы. Начальство требует моего возвращения, и я их понимаю». Конференция закончилась три дня назад, 2 января, и должна принимать экзамен у шестого курса. Мне ужасно жаль, но адмирал остается целиком на вашем попечении. Дорогая!» – Камила взяла ее за руку. «Совершенно не представляю себе, как я с вами расстанусь!» «Но вы вполне можете снова встретиться в любой момент», – бессердечно заявила Майя, перекладывая себе на тарелку последний ломтик кекса. Например, поехать куда-нибудь на воды. Эта мысль мне нравится. Глаза леди Камилы вспыхнули зеленым светом. Если бы в этот момент за столиком присутствовал покойный граф Торнфилд, он бы немедленно загородился газетой, а потом и вовсе предпочел бы скрыться от жены и ее беспокойного характера в клубе, в поместье кого-то из друзей или, на худой конец, в палате пэров. Он очень хорошо знал... Что означает такой огонь в глазах Камилы? Придется что-то делать, куда-нибудь ехать и вообще нарушать спокойное и налаженное течение жизни. Но граф довольно давно уже не зависел от новых идей, возникающих у его жены. Скажем прямо, смотреть на ромашки из-под земли было единственным способом от этого скрыться. «Ужасно жаль, но наше расследование все равно закончилось». — вздохнула леди Майя. — Насколько мне известно, сыщики городской стражи выяснили, кто нападал на Джейн и даже почему. — Кстати, вы встретиться с ней успеете? Она пришла в себя. Можно попробовать прорваться на минуточку. — Правда? — лицо Полина вспыхнуло радостью. — Ох, прямо сейчас поеду. — Хотите, чтобы я отправилась с вами? — в голосе леди Камилы звучало сомнение. Я только не уверена, что пустят нас обеих. Нет, нет, не нужно. Мы с вами обязательно спишемся и решим насчет поездки на воды». «Непременно!» В голосе леди камиллы прозвучало предвкушение.